«Екатерина. Ваш муж-сеньора велит покинуть замок». Я попыталась сфокусироваться на говорившем. Высокий, худой мужчина с вытянутым лицом в латных доспехах. Или нет, скорее, миланских, где-то середины пятнадцатого века. Так, стоп. Что? В доспехах? Шлем у мужчины был зажат под мышкой, а меч он придерживал у бедра рукой. Когда же он говорил, то склонял голову, выражая полное почтение. Сеньора, вы слышите меня? Ваш муж, сеньор Риарио, приказал вам уйти из замка. Я слышу вас. Мысли у меня в голове метались, пытаясь сосредоточиться хоть на чем-нибудь, что объяснило бы, что вообще происходит. Внезапно до меня дошло, что мужчина обращался ко мне вовсе не на русском языке, и я ему отвечаю. Это итальянский, а именно тосканский диалект, язык Данта, Бокачо, Макиавелли многих знаменитых флорентийцев я знаю этот диалект потому что именно на нем было написано большинство из тех скудных данных которые были мне доступны по эпохе которой была посвящена моя диссертация и что странно отвечаю я ему без какой либо заминки хотя разговорной практики у меня по понятным причинам было не слишком много хотя мысли в голове крутятся на вполне себе родном русском языке сеньора идемте ваш муж Я уже слышала про мужа, и я... «Господи, что мне делать? Что вообще происходит?» Я почувствовала, как на меня понемногу начала накатывать истерика. Последнее, что я помнила, это как Ванька упал на меня, пытаясь защитить от падающих камней. Потом было мгновение абсолютной темноты, в которой не ощущалось ни одного движения или звука, лишь ледяной холод, от которого останавливается сердце. И вот уже передо мной стоит этот мужик с мечом и в железе, И что-то твердит на тосканском диалекте про какого-то мужа. Какой к черту муж? Я вовсе не собиралась в ближайшие годы выходить замуж. Я хотела сделать карьеру, только вот направление выбрала, похоже, не то, которое следовало. Но замуж я уж точно не выходила. Наверняка подобное бы мне запомнилось. Хотя бы в виде кольца на пальце и штампа в паспорте. Внезапно я ощутила, как в животе начали появляться и лопаться воздушные пузырьки. Конечно, это были не пузырьки, но ощущения довольно похожие. Это было довольно приятно, и я невольно улыбнулась и рефлекторно положила руку на живот. Что это такое? Опустив взгляд, я увидела, что платье весьма красноречиво обтягивает круглый живот. Беременный живот. Лишь краем сознания отмечая, что платье очень длинное. Даже не в пол, а волочится по этому самому полу. Отступив на шаг от нахмурившегося мужика, я рассмеялась хриплым смехом. Вот так, внезапно оказаться замужем, да еще и беременной. И этот мужик в доспехах явно не мой муж, потому что мой муж велит мне покинуть замок. Похоже, я все таки сошла с ума и в своем воображении представляю себя итальянской сеньорой, а муж мой случайно не из дома меня выгоняет. «Переработала ты, Катя, раз подсознание тебе такие красочные картинки кидает». Как только подлечит меня, и я перестану видеть настолько реалистичные красочные сны, возьму учебный отпуск по состоянию здоровья такой вроде бы всем положен, у кого имеются определенного рода проблемы. Сеньора, да замолчите вы! Я сжала пальцами виски. Сквозь невнятный поток мыслей до меня начало доходить, что во сне нет такой стройности мышления и такой реалистичности. Нужно понять, что происходит, если пойму почему я здесь оказалась, замужем и беременная, то, вероятно, пойму все остальное. Можете передать моему мужу?» Слово «муж» далось мне с трудом. Я не хочу никакого мужа, так нечестно. «Что, я никуда не уйду, пока... пока... пока что? Пока не будут удовлетворены мои требования. Но, сеньора, ваши требования изначально странные». Мужик переступил с ноги на ногу. Видимо, давно уже стоял, пытаясь убедить сеньора в том, что она где-то не права. «Я не являюсь вашим советником и приближенным к вам лицом, но как вы сможете вернуть замок святого ангела понтифику, если вы не пускаете сюда совет кардиналов, чтобы они выбрали уже наконец-то понтифика? Граф Риарио уже получил то, что было обещано, но вы все упрямитесь и утверждаете, что не можете подчиниться приказам собственного мужа». Граф Риарио. Какой к черту Риарио? Я знаю только одного графа Риарио. Джирола Риарио, то ли сын, то ли племянник Сикста IV, про которого даже непонятно по тем обрывкам, что дошли до наших дней, кем он все-таки был. Презираемым никчёмным человеком, садистом и трусом, или же любимым народом правителем, форли и ималы. Наверное, подлинные документы хранятся в скрытых архивах Ватикана. Вот только меня в эти скрытые архивы вряд ли когда-нибудь пустили бы, если только спонсора найти, как Ванька советовал. Так, Катюха, думай. Все странности начались незадолго до того, как вы с Ванькой откопали те странные таблички, которые даже чисто теоретически не могли оказаться в одном месте. Не зря мне за могильная дичь чудилось, ой, не зря. Что там было написано? Что-то про то, что фатум — это судьба, и сколько бы ни трепыхался, ничего не исправить. Конец всегда один и тот же. Черт, подери меня что? Закинули сюда какие-то потусторонние силы, чтобы тупо посмотреть, сумею ли я что-то изменить? Получается, что так. А еще получается, что я не первый, кто оказался на этом месте. Только сколько бы попаданок не было, конец всегда был один и тот же. «А если этот мужик, который смотрит на меня из-под лобья, называл Джиралама Риарио моим мужем, то я...» «Катерина Сфорца?» «Ну, привет, писец, я Катя. Хорошо, хоть к имени привыкать не надо». «А мужик все смотрит на меня, не мигая. Кто же это?» «Про тех ребят, что удерживали вместе с Катериной замок Святого Ангела, вообще ничего не известно. Даже имен нигде не обозначено» наёмники папской армии. Вот и всё, что про них сказано во всех источниках, какие мне удалось когда-то накопать. Нет, мы сейчас не покинем замок, пока я не услышу приказуйте уйти из уст самого Джералама, или пока не увижу письма, написанного почерком моего мужа, иначе вполне может случиться так, что я слушалась своего господина, отдав замок до того момента, как он действительно приказал мне сделать это. Так, главное не переигрывать. Что бы там про Катерину не говорили, но командовать мужчинами, не имея хотя бы формального права, она не могла. Не то было время. Но вот прикрываясь именем Джералама, она могла творить любую дичь. Ну а что? Муж приказал, а я всего лишь послушная жена. Ведь священники в это время все еще спорят. А есть ли у женщин вообще душа? Так что если муж приказал, то она вообще ни в чем не виновата. За языком лучше следи, лох печальный чтобы дура-баба тебя правильно поняла». Мужик, наверное, командир этих наемников, скривился. Похоже, что сама идея нахождения в этом замке не слишком его вдохновляла. Но вот на что-что, а на его чувство мне было наплевать. Он неохотно кивнул и вышел из комнаты. Я же прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Инстинкт самосохранения победил накатывающую панику с разгромным счетом заставляя оставить истерику на потом и пока попытаться сообразить, как мне выпутаться из этой ловушки, в которой я по воле, да неважно по чьей воле, оказалась. Сейчас, когда я нахожусь в теле глубоко беременной психопатки в самом сердце Ватикана, любой неверный чих может очень нехорошо отразиться на моем здоровье, меня попросту сожгут от греха подальше, а любимый муженек еще и дровишек подкинет, чтобы костер был повеселее». Так что думай, вспоминай, что тебе известно взятие из замка святого ангела, а известно немногое. Черт, сведения настолько противоречивы, что доводили меня до психоза, когда я пыталась их систематизировать, потому что доподлинно неизвестно, а был ли сам Джералама на этом празднике жизни. Кто-то пишет, что да, был, а кто-то утверждает, что нет, его не было, и он вообще по непонятной причине слился, ожидая, пока его благоверное наиграется в войнушку, в гостях у Арсини. Неизвестно также и то, на каких условиях Катерина замок покинула. То ли мужу бабла отвалили, то ли ей самой, то ли на нее снизошло озарение, то ли какой-то кардинал прямо под стенами громко, чтобы Катька его расслышала, объявил, что Ватикан подтверждает права ее мужа на фарли. Понятно, что вообще ничего не понятно. Единственное, в чем сходятся все историки, включая, кстати, Макиавелли что Катерина в этот период была чрезвычайно молчалива и задумчиво. «Ну, тут задумаешься, когда осознаешь, в какую жопу ты попала. А насчет молчаливости...» «Не знаю. Правда, сомневаюсь, что все. Ну да ладно, пусть будут попаданки, могли Данте в оригинале читать. Хоть какое-то у меня преимущество есть, я язык знаю». Непонятно также отношение Катерины с Чезаре Борджиа то он ее изнасиловал, да еще и хвастался этим фактом, то наоборот восхищался ею, то сам то ли попал в плен, то ли не попал, и неизвестно, что она с ним там делала. Но про Чезаре думать еще рано. Зеленоват он еще в это время для заигрываний. Похоже, все эти версии могли быть на самом деле, но они все переплелись в одну историю, потому что ни на что в итоге не повлияли. Катерина каждый раз умирает, то ли от туберкулеза то ли от простой пневмонии проведя три года в качестве пленницы вот этого самого замка может взорвать его пока не поздно ну а что изящное нарушение канвы предстоящих событий я снова хрипло рассмеялась что там говорилось быть вераго позор может прав был ванька когда сам дословно пытался найти смысл в том наборе не связанных на первый взгляд слов стоять было неудобно да еще и с таким животом двигаться тем более непривычно Хорошо еще, что на беременных женщин в плане различных нарушений координации движений внимания не обращают. На них вообще стараются внимания не обращать, словно беременность это тяжелая болезнь, нечто вроде проказы. Вот только двигаться надо, и прежде всего выяснить, здесь находится Джералама, и не пошел ли за ним этот железный дровосек, или Риарио здесь нет, и у меня появляется немного времени, чтобы подумать.